Случай был упущен и больше уже никогда не представился ни Сенмару, ни кому-либо другому. После инцидента в Лионе кардинал повысил бдительность и уже нигде, включая королевские покои, не появлялся безнадежной охраны. 13 марта 1642 года Людовик XIII и Ришелье прибыли в Нарбон, откуда должны были руководить наступательными действиями французской армии на испанские «Руссельон». Воспользовавшись французским наступлением на Каталонию, Сен-Мар усилил нажим на Испанию. Его тайный агент Виконде фон Трай был удостоен аудиенции у самого Филиппа IV, что должно было подчеркнуть значение, которое в Мадриде придают успеху заговора. После завершения всех формальностей фон Трай отправился в обратный путь, увозя зашитый в комзоле экземпляр подписанного договора, ратифицированного Филиппом IV и личное послание короля Испании Гастону Орлеанскому. Однако даже разослать копии договора заговорщикам, находившимся в тот момент в разных местах, оказалось делом весьма нелегким. Повсюду сновали шпионы кардинала. Синмар, например, подозревал Аббата Ла-Ривьера, доверенного советника Гастона Орлеанского. И не без основания – Ла-Ривьер был агентом Ришелье. Пока искали способы пересылки договора, один экземпляр его очутился в руках кардинала. Остается тайной, каким образом разведка Ришелье добыла да текст договора с Испанией. Исследователи три столетия никак не придут к согласию по этому вопросу. Некоторые историки даже полагают, что заговорщику мог выдать сам глава испанского правительства граф В обмен на определенные компенсации со стороны Ришелье. Так или иначе, к 11 июня Ришелье располагал достаточным числом доказательств, чтобы действовать против заговорщиков. Людовик XIII узнал о заговоре в Норбоне днем позже». Порядком расстроенной этой новостью он приказал арестовать Сенмара, Дету и герцога Бульонского. Что касается Гастона Орлеанского, тому было обещано королевское прощение при условии, что он откроет все, что знает. К 7 июля он признал свое соучастие в заговоре, но всю вину за происшедшее возложил на Сенмара. Фантрай успел бежать за границу. Что же касается герцога Бульонского... то спасла жена. Герцогиня довела до сведения Ришелье, что если ее мужа казнят, она сдаст крепость Сидан испанцам. Герцог был помилован. Следствие по делу Сенмара шло своим ходом. Главный обвиняемый отрицал намерение убить первого министра. Он настойчиво твердил, что никогда не пошел бы на это без приказа короля». сенмар даже рассказал о своих частых беседах с Людовиком XIII на эту тему. Но, конечно, самое тяжелое обвинение – это тайный сговор с врагом, причем с врагом, находящимся в состоянии войны с Францией. Заодно только это полагается смертная казнь. Ришелье решил провести суд со всеми формальностями, предписанными законом. А это было совсем нелегким делом, ведь разведка Ришелье добыла лишь копию секретного договора, заключенного заговорщиками с Испанией. Кто мог удостоверить аутентичность этого документа? Здесь Ришелье снова использовал предательство герцогов Орлеанского и Бульонского. Он потребовал и получил от них письменные заявления, подтверждающие соответствие копии оригиналу договора. Но это было еще не все. Министр ясно дал понять канцлеру Сиге, руководившему процессом, что ожидает вынесение смертного приговора не только Сенмару, но и его другу Дету, которого считал более умным и, следовательно, более опасным врагом. Между тем не было никаких доказательств прямого участия Дету в заговоре. Он, правда, ездил по поручению Сенмара герцогу Бульонскому, но еще до того, как заговор окончательно созрел. Герцог Бульонский показал, что его разговоры с Дету касались лишь плана поездки Гастона Орлеанского в Седан. А брат короля даже засвидетельствовал, что Дету не раз отговаривал Сенмара от организации заговора. Чтобы выполнить приказ кардинала, сиге и его коллегам не оставалось ничего другого, как сослаться на закон 1477 года, предусматривавший казнь за недонесение о готовящейся государственной измене. Этот закон с тех пор ни разу не применялся, и даже в комиссии, составленной лишь Илье, трудно было рассчитывать на то, чтобы собрать большинство голосов в пользу смертного приговора. Тогда Ришелье предписал организовать провокацию. Сен-Мару было объявлено, что Дету дает против него показания. А вот если бывший фаворит сам признается во всем, он избежит пытки и смертной казни. После этого Сен-Мар показал, что Дету было известно в изменнических отношениях с Испанией. На ставке с Энмаром Дету признал, что знал о договоре с Мадридом, но только после его заключения. Он добавил, что не говорил об этом в надежде спасти друга, ради которого готов пожертвовать жизнью. Комиссии ничего больше и не требовалось. Правда, несколько судей еще колебались». Если смертный приговор Сенмару был вынесен единодушно, то в отношении Дету голоса разделились. Тогда Сегие, чтобы покончить с нерешительностью некоторых членов комиссии, заявил, «Подумайте, господа, об упреках, которые посыплются на вас, если вы осудите фаворита короля и избавите от наказания вашего собрата, так как он облачен в такую же мантию, как ваша». Дету был парламентским советником. Оба обвиняемых были присуждены к обезглавливанию и конфискации имущества. Дету был приговорен 11 судьями из 13. Двое отказались послать его на смерть. В тот же день, 12 сентября 1642 года, они были доставлены в карете на Плац-де-Терн, где при огромном скоплении народа были обезглавлены. Они мужественно приняли смерть, вызвав откровенную симпатию многотысячной толпы, из которой раздавались враждебные кардиналу выкрики и угрозы. «Все главные», — писал Ришелье, — «встретил смерть с достоинством и неким притворным презрением к ней. Он был высокомерен даже на эшафоте. Господин Дету встретил смерть с куда меньшим спокойствием, продемонстрировав, однако, глубокую набожность и смирение». По мнению некоторых современников, разделяемому и отдельными историками, протоколы суда были частично искажены по приказу Ришелья. Кардиналу важно было уничтожить следы того, что сам Людовик XIII первое время поощрял интриги Сенмара против всемогущего министра. Это обвинение никогда не было доказано. 25 октября Ришелье направил королю письмо, в котором пытался преподать ему уроки, вытекающие из дела Сен-Мара. Он буквально потребовал положить конец фаворитизму как явлению, представляющему серьезную опасность для государства. «Король, — писал Ришелье, — должен управлять, опираясь только на своих министров, полностью доверять им, добиваться исполнения всех принимаемых решений». Время от времени очищать двор от злонамеренных умов в целях предотвращения зла, которое зачастую ведет к необратимым последствиям, как это было случай с Песье Главным, когда пренебрегают этой опасностью. Людовик XIII в течение девяти дней не отвечал своему министру, который 5 ноября направил ему новый меморандум с новыми, более откровенными упреками в связи с делом сен мара Король по-прежнему молчал. В течение недели государственный секретарь Савиньи ведет по поручению Ришелье безнадежные переговоры с Людовиком XIII, а здоровье кардинала тем временем ухудшалось с каждым днем. Наконец король сдался и 20 ноября передал Савиньи письмо, адресованное первому министру. Подтвердив свое полное доверие к нему, Людовик XIII обещал удалить от двора мсье де Тривилля и еще трех человек, замешанных в заговоре Санмара – Тиладе, Ла Саля и Эссара. Все они были отправлены в ссылку с сохранением, правда, пенсий и званий. Король заверил Ришелье, что будет продолжать войну до тех пор, пока не обеспечит Франции мир на выгодных условиях. Ни одно территориальное приобретение в ходе войны не будет возвращено противнику. Через 14 дней Ришелье умер.